В каких отношениях находился с бывшим штабс-капитаном Александром Бестужевым? Я его не знал до 14 декабря. Может быть, не знал и его брата, командира третьей фузильёрной роты Михаила Бестужева. Как же знал? Кто принял в тайное общество? Я спрашиваю, кто принял в тайное общество? Я не знал, что существует тайное общество. Вопросы о тайном обществе и о том, состоял ли в нем Луцкий, повторялись месяц, ими или начинали, или завершали допрос. Но потом, когда следствие убедило, что подпрапорщик не принадлежал к заговорщикам, стали его дотошно расспрашивать о самом дне 14 декабря и о днях ему предшествующих. Санкт-Петербургского жандарского дивизиона рядовой Артемий Коновалов показал, говорил проводивший дознание подполковник, что 14 декабря находился он по наряду на дистанции близ монумента императору Петру I. И в то время, как отгонял он чернь, подбежали к нему лейб-гвардейцы московского полка, несколько человек, оборвали у него палаш, один из них проколол штуком бывшую под ним «Лошадь в трех местах» и ударил его несколько раз прикладом по спине и три раза в грудь, от чего он, Коновалов, без чувств пал с лошади. «Да», — сознавался Луцкий, — «нанес я рану лошади, но только одну, а больше ее не колол, жалко, и жандарма прикладом не бил». «Я предупреждал тебя, Луцкий, чтобы ты говорил только правду, это смягчит наказание» а ты продолжаешь запутывать следствие. Лжешь. Кому мне больше верить, тебе, бунтовщику, или преданному государю Артемию Коновалову? Показания Коновалова подтвердил и командир жандармского дивизиона, подполковник фон Дерпалин, второй. Кто был с тобой, когда вы мешали жандарму наводить порядок? Никого не было. Стража, — садился подполковник, — Вернуть его в камеру, пусть подумает. А что думать, все уже много раз передумано. Надо бежать. Наступила весна, от нее только света добавилось в оконце. Прошло лето. Случалось месяцы, когда Луцкого ни разу не допрашивали, а то вдруг будили, вели на допрос ночью. Один раз растолкали, когда ему снился приятный сон, будто сидит он в своей ротной коптерке с приятелями, унтерами из рот Щепина и Бестужева. Сидит, как это бывало совсем недавно, с гитарой. Между ними на пустом зарядном ящике фляга с вином, несколько краснобоких яблок и свечка. Выпили они совсем немного, как раз столько, чтобы появилось желание спеть что-нибудь для души. Сидит он без мундира, в нижней расстегнутой рубахе и, перебирая струны, поет вполголоса. Громче нельзя, рядом с петрота А поет он, принесенную еще из пажеского корпуса, Откуда и пришел Луцкий, в лейбгвардии Московский полк, Песню про них, унтер-офицеров. Идет потянут и начищен, в одном, само собой, лице, Пусть унтер, но посмотришь выше, так он еще и офицер. И только его друзья подхватили, да, унтер-офицер, как над самым ухом Александра раздался голос стражника. «Подъем, Луцкий, на допрос!» Поплелся он на допрос, стуча казенными сапогами по тюремному полу, а в ушах звучало «Трень бряк на каблуках подковки, из-под бровей победный взгляд, девиц тревоженных головки за ним восторженно следят». «Да-да, восторженно следят». «Осталась гитара в ротной коптерке». «Непорядок», — говорил поручик Броке, когда видел гитару среди казенного имущества, но выбрасывать не приказывал. Там она и осталась, а с ней недопетая песня с припевом. «Ведь унтерами в прошлом были, я доложить могу изволь, всем чине Родине служили Кутузов и Барклай де Толли». Впрочем, пели и другие песни. 28 ноября 1826 года начался суд военной комиссии своего же московского полка. Судили Луцкого вместе со старым солдатом из роты Щепина-Ростовского Николаем Поветкиным. Он из двора на площадь не выходил, но присягать новому государю Николаю отказался. Длился суд без малого два месяца. 22 января уже 27 года стояли Луцкий и Поветкин перед судьями. «Бежать надо», — думал Луцкий. А подполковник, который не один раз допрашивал Луцкого, читал в это время сентекцию, судебный приговор. Сначала в ней говорилось о проступках Луцкого и Поветкина, и нечего было спорить все там сказано правильно потом подполковник сделал паузу привлекая тем самым внимание подсудимых и отчетливо произнеся каждое слово прочел военный суд приговорил за возмутительные и ко вреду уклонившиеся поступки в словах и на самом деле из подсудимых луцкого лишив унтер офицерского звания И преимуществ обер-офицерского сына по силе воинского 137-го артикула повесить. Последнее слово даже подполковник произнес осевшим голосом. «Что?» — хотел крикнуть Луцкий, не веря услышанному, и уже не разобрав, что и Поветкин тоже приговорил к казни. «Что?» — «Увести!» — приказал кто-то. Конвоиры вели их с поветкиным по сырым переходам Петропавловской крепости, глухо позвякивали железо на руках, и о побеге уже не думалось. Самыми тягостными после суда были первые дни. Если раньше Луцкий радовался каждому звуку в коридоре, особенно скрежет у двери в свою камеру, то теперь любой нес угрозу, сон пропал. Александр ожидал прихода палачей в любую минуту, и только когда утром приносили хлеб и воду, а к вечеру похлебку, он немного успокаивался, поскольку считал, что во время еды не могли прийти за ним, чтобы вести на эшафот. Но и это спокойствие было неполным, каким-то тупым. Однако прошел месяц, другой, про Луцкого словно забыли, на допросы больше не вызывали, И только три раза в день открывалась камера, первый раз, когда приносили воду, кружку и тазик для умывания, а потом дважды приходили с едой. И вдруг в марте, приговоренного к смерти, начали выводить на прогулку. Когда это случилось в первый раз, Александр решил, что настал последний час. Но конвоир, натягивая ему колпак на голову, сказал коротко «на прогулку». И Луцкого повели во внутренний сад Петропавловской крепости. А однажды, когда сопровождать на прогулку пришли не два тюремщика, а почему-то один, он, когда уже возвращались, спину Луцкому негромко произнес, «Знакомая тебе барышня просила передать, что смертная казнь отменена, остальное скажу завтра». Слова обычно молчаливого стражника, из которого кроме «не могу знать» и «не велено» и «звука не вытянешь», сейчас миля Александра. И уже в камере Луцкий начал сомневаться, слышал он их или ему только показалось. А потом знакомая барышня, какая барышня. Следующего дня Луцкий ждал с таким томительным нетерпением, с каким, наверное, никогда ничего за всю свою жизнь не ожидал. Он опять не спал, а утром, вяло поживав хлеб и запив его водой, стал прислушиваться к звукам в коридоре. Наконец пришел конвоир. Он так же, как и вчера, в самом конце прогулки вполголоса сообщил: "Если государь утвердит, ты будешь наказан кнутом и сослан в вечную каторжную работу в Нерчинские рудники. Да не падай, дурень", крикнул он подхватив сильно рукой повалившегося на Луцкого. Луцкий тут же очнулся от внезапного головокружения и нетвердыми ногами зашагал в свою тюрьму. 6 мая на Луцкого опять натянули колпак и повели по коридорам. Когда колпак сняли, он увидел, что находится в той самой камере, куда его прежде приводили на допрос. Там уже стоял, тоже закованный в железо, Поветкин. Через небольшое время вошли офицеры, и уже знакомый подполковник, взяв у штабс-капитана лист бумаги, сказал...